Я ответил, что не всякие, а весьма почтенные, хотя бы Покровские или Тарле, но они еще не скоро узнают то, что известно одному мне. А что касается моих связей с разведкой Сербии, то полковник Апис давно расстрелян в глубоком овраге на захолустной окраине греческих Салоник. На это мне через Щурлеска ответили: "Будь вы тогда с аписом" Кары Георгиевичи не пощадили бы и вас за компанию с этим авантюристом, так и догнивали бы оба ворву с прострелянными головами. В этот день у меня была лекция по военной статистике в Академии Генерального штаба РКК. По плану я должен был говорить о железных дорогах к Бельгии, но в связи с визитом короля Югославии во Францию задержал внимание слушателей на Балканах. Чтобы оживить скучный предмет статистики, я всегда прибегал к личным воспоминаниям, рассказывая о тихих улочках Дубровника, как одеваются женщины в Загребе, Македонии или в Цатинье. Меня просили объяснить, что такое конак. Конак от слова конаконати, что значит по-сербски обитать, жительствовать. Так же называется и дворец. Кстати, из окна белградского конака, сказал я, был выброшен король Александр с его дрожайшую королевой, только прошу не путать двух Александров, тот, что сейчас спешит нами на миноносцев Марсель из династии Карагеоргиевичей, а тот, что вылетел в окно из рода Обреновичей. Сербия не знала аристократии, потому тамошние короли имеют своими предками кого угодно, вплоть до свинопасов. Балканы этим характерны. Там сын разбойника служил в полиции, а внук разбойника становился министром внутренних дел, и это никого не шокировало. В перерыве между лекциями я навестил в кабинете начальника нашей академии милейшего Шапушникова. Он предложил мне билет на прием в литовском посольстве. «Это сегодня вечером», — сказал он мне, — Москвичи не очень-то любят навещать Виленское посольство, но обстановка в мире сейчас такова, что литовцев надо уважить. В посольстве меня приветствовал Балтрушайтис. — Рад видеть вас у себя, — сказал Юрий Казимирович. — Англичане подозревают, что вас уже не найти в Москве. — А не догадались, где я? — Говорят, большевикам пригодились ваши старые связи на Балканах, и вы уже гуляете по набережной Савы. — Не скрою, мне иногда было жаль Балтрушайтиса, видный поэт-символист. Приятель Брюсова и Бальмонта, он всей душой хотел бы войти в среду наших писателей, но они явно сторонились его, ибо теперь Балтрушайтис выступал перед ними в роли посла буржуазной Литвы. Мы поговорили И поэт был рад слышать, что недавно я с удовольствием перечитал Данунсо и Гауптмана в его прекрасных переводах на русский язык. «Все это в прошлом», — вздохнул Балтрушайтис, — «сейчас у мира иные заботы. Меня беспокоит, что Пилсудский вступил в сговор с Гитлером, а этот ненормальный альянс заострен не только против вас, но и против моего бедного народа». «Что может сделать Пилсудский?» — спросил я. Он считает Вильно Вильнюс польским городом. А что может сделать Гитлер?